Глава вторая. Аполлон. Достав пистолет, я целюсь в окно, через которое внутрь пролезает незваный гость. Его ноги мягко касаются ковра, а фигура распрямляется. «Ты собирался меня застрелить?» — спрашивает Тем, сбрасывая капюшон с головы. «Просто предосторожность!» Морщусь я и убираю свой пистолет. Что ты здесь делаешь? Я хватаю ее за руку и оттаскиваю от окна. В наши дни нужно быть осторожными, поэтому Тем ждет, пока я закрываю окно, жалюзи, а за ними шторы. Затем я также запираю и дверь в свою спальню. Аполлон. Я смотрю на своего близнеца, с которой так редко виделся на протяжении этих нескольких месяцев. Она приходит сюда только когда мы уверены, что нас никто не увидит. Я ненавижу то, какими стали наши отношения, будто наше родство — это какой-то большой секрет. Волосы моей сестры заплетены в косу, а одета она с ног до головы в черные одежды, помогающие слиться с тенями. Артемида вооружена пистолетом, засунутым в подмышечную кобуру, и ножом, рукоять которого торчит из ботинка. Я никогда не хотел для нее такой жизни, но раз за разом она все равно выбирала ее. Что-то случилось, спрашиваю я. Как только я подхожу ближе, Тем берет меня за руки и сжимает их. Я нашла ее. Пристально глядя на сестру, я опускаюсь на край кровати. Как? Качая головой, Тем садится рядом со мной. Понятия не имею. Я решила довериться интуиции, и мне просто чертовски повезло. После начала войны банд кора будто исчезла с лица земли. Ее не было ни в Стерлинг-Фолсе, ни в Изумрудной Бухте, ни в других богом забытых местах, где ее пытались искать Тем и Никс. Девушки были единственными из нас, кто мог выбраться и вернуться в город, охваченный войной и перекрестным огнем между адскими гончами и титанами. Для членов банд и лиц, находящихся в розыске, побег стал невозможным из-за блокпостов на дорогах. Под подозрение попадал каждый, кто пытался выбраться из города, но девушкам удалось найти выход, минуя обычные маршруты. Наступило лето, и все студенты университета Стерлинг-Фоллса разъехались, спасаясь от кровопролития. И я не могу их в этом не винить. Из-за того, что Кронос и Цербер стали одержимы идеей разрушения города, гибли невинные люди. В настоящее время единственное место, которое поддерживает экономику города на плаву и, хромая, пытается двигаться вперед. Это Нортфоллс. Похоже, даже банды понимают, что им не стоит связываться с некоторыми вещами. И самый богатый район города входит в их число. Дорожные блокпосты и контрольно-пропускные пункты не останавливают поток туристов, которые с наступлением теплой погоды так и тянутся в город. Поэтому титанам и адским гончим пришлось перенести боевые действия в другие районы Стерлинг-Фолса, хотя они все еще патрулировали его северную часть. Они посылали на улицы Норт-Фолса своих людей, которые, пользуясь отсутствием шерифа, отстаивали в этом районе права своих банд или выискивали зачинщиков неприятностей, чтобы наказать их. Где она? Спрашиваю я, поднимаясь с кровати, но Тем тянет меня вниз. «Мы можем...» «Ты ничего не можешь сделать», — шепчет она. «Ты застрял в этом городе больше, чем кто-либо другой», — говорит сестра, и ее слова отрезвляют меня. Я машинально тянусь за телефоном, жужжащим на прикроватной тумбочке. Цербер вернул нас с Вульфом в ряды адских гончих в ту ночь, когда с помощью его адвоката с нас были сняты обвинения Кроноса. С тех пор я редко виделся с Вульфом. Похоже, его отец не повторяет прежних ошибок. Поэтому решил разделить нас, чтобы, собравшись вместе, мы не могли строить против него козни. На старости лет он стал вести себя мудрее. Сегодня Малик прислал мне сообщение о том, что им удалось перехватить лейтенанта Титанов, который выдал им маршрут бронированного грузовика, доставляющего деньги в лагерь Кроноса. Этим вечером мы собирались атаковать грузовик. А сейчас на мой телефон прислали время, на которое назначена наша встреча. Через пять минут. Что представляет собой Кронос без денег? Да и кем будем мы, если у нас не будет денег на эту войну? Никем. Мы предполагаем, что Кронос превратил церковь, расположенную на окраине стерлинг фолса в свой личный лагерь. Иногда он приезжает в вест фолс и посещает свой бар-спуск, чтобы поднять боевой дух своих людей. Но когда становится жарковато... Он смывается так же, как и Цербер. Они готовы запачкать руки, но не готовы рисковать собственными жизнями, предпочитая жертвовать нашими. Из-за их глупой войны на улицах погибло слишком много титанов и адских гончих. Цербер уже завладел зоной, которая когда-то была нейтральной, а Кронос, захватывая территории, продвигается к гавани саут фолс Всех нас прикончат раньше, чем Цербер и Кронос остановят разделение территорий. «А Джейс?» — спрашиваю я свою сестру. Он пропал, как и Кора. А Ричард Джейкобс солгал, когда сказал, что он присоединится к нам. Конечно же он солгал. Только узнали мы об этом, лишь когда пыль улеглась, а мы вернулись в клуб адских гончих. Цербер, Малик и еще несколько людей рассказали нам о том, что видели, как человек в змеиной маске под дулом пистолета заставил Джейса лечь в багажник его машины, а Кору сесть на заднее сиденье. Затем титаны захватили здание клуба и людям Цербера пришлось отражать их атаку. С тех пор Джейса и Кору больше никто не видел. О нем по-прежнему ни слуху, ни духу. Лицо моей сестры мрачнеет, и я подавляю горе, которое снова поднимается в моей груди. Я оплакивал пропажу своего брата и Коры в течение шести грёбаных месяцев. А боль так и не уменьшалась. Ты сможешь увидеть ее, поговорить с ней. Я сжимаю руку Тем, стараясь говорить так, чтобы в моем голосе не слышалась мольба. Она в безопасности? Она... Когда Тем так долго пытается сформулировать свою мысль, это становится признаком того, что что-то не так. Выкладывай, требую я. С ней все в порядке, Аполлон! Она лжет. Но если все так плохо, не думаю, что я смогу вынести правду. Я и так едва держусь за реальность, и лишь эти встречи с моей сестрой помогают мне оставаться в здравом уме. Кто-то барабанит в мою дверь, и мы оба подпрыгиваем. Аполлон, встреча с Цербером через пять минут! Понял! Кричу я в ответ. Тем встает и оглядывает мою комнату, состоящую из четырех стен, окна, кровати и туалетного столика. Несмотря на то, что подобное место нельзя назвать домом, эта комната обеспечивает мне хотя бы какое-то уединение. И в любом случае это лучше, чем то, что было у нас раньше. Все будет хорошо, говорит мне сестра, и я киваю. На самом деле не веря ее словам, я протягиваю ей небольшой блокнот. Мрачно улыбнувшись, Тем берет его и засунув в карман, поворачивается к окну. Она доставит эту небольшую книжечку Вульфу, а затем вернет ее мне при нашей следующей встрече. Мы и пользуемся этим способом связи, потому что не можем переписываться посредством телефонов так как за ними следят. И еще я регулярно проверяю свою комнату на наличие прослушивающих устройств, чтобы убедиться, что Цербер не шпионит за мной здесь. Но как бы то ни было, мы все равно ограничиваемся в наших разговорах лишь какими-то общими вещами. Вот почему Тем не говорит мне о том, где находится Кора и как она себя чувствует. Вот почему она ничего не уточняет о том, что должна сделать с блокнотом. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Люблю тебя, брат. Тем целует меня в щеку. Будь осторожен. Ты тоже. Тем отпирает окно и распахивает его настежь. Осмотревшись, она натягивает капюшон и вылезает наружу. А меня так и подмывает постоять у окна и понаблюдать за тем, как она уходит, но я знаю, что не смогу этого вынести. Поэтому я просто закрываю за ней окно, а затем, задернув шторы, засовываю ноги в ботинки и включаю свет. Я не могу позволить себе проигнорировать вызов Цербера. Быстро пройдя по пустому коридору, я оказываюсь в большой, похожей на пещеру центральной комнате, которая была преобразована в штаб-квартиру Цербера. Это место адские гонщи захватили шесть месяцев назад, после того, как на их клуб было совершено нападение. Теперь их зловоние пропитало это место насквозь. Цербер, Вульф и Малик стоят вокруг стола, а на стене позади них висит карта, на которой красными булавками отмечены районы стерлинг фолса удерживаемые титанами. Одно дело — стоять здесь и смотреть на войну на картах, а совсем другое — выйти на улицу и испытать все на себе. «Вот ты где», — ворчит Цербер. «Тебя пришлось долго ждать». «Извините, сэр», — произношу я, но мои зубы скрипят каждый раз, когда я его так называю. Я думал, что время уменьшит мой гнев или мне хотя бы будет легче с ним справляться. Но вместо этого он только усиливается. Когда я вижу, как в эту войну оказываются втянуты невинные люди, это вызывает у меня желание что-то сделать. Но я бессилен. Иди сюда, рявкает Цербер, и я подхожу к столу. Мы обнаружили его. Он точно прячется где-то здесь. Цербер указывает на какое-то из зданий на карте, лежащей на столе. Это старый склад, который находится в Саутфолсе, недалеко от пристани для яхт. Кронос управлял захваченными частями города так, как считал нужным, и, несмотря на то, что периодически мы засекали его передвижение, это был первый раз, когда мы обнаружили их базу. Мы знали, что он пытался захватить саут и место их дислокации служило еще одним подтверждением этому. Если ему удастся захватить этот район, он сможет полностью перекрыть наши поставки. Ему уже принадлежит шоссе, ведущее в город. Что будет, если он получит и гавань? Тот факт, что мы можем застать его врасплох, играет нам только на руку. «Что ты хочешь от нас?» — спрашивает Вульф спокойным тоном. Если бы не тот блокнот, в котором Вульф подробно описывает слабые стороны адских гончих и своего отца а также дает советы по способам их использования я бы подумал что он полностью поглощен бандой что ему уже промыли мозги но он настолько хороший актер что я не вижу трещин в маске которую он натянул на свое лицо я хочу чтобы ты пошел туда и убил этого сукиного сына приказывает цербер сегодня же прежде чем у него появится шанс сбежать. «Кто пойдет со мной?» Кивая, спрашивает Вульф. «Возьми Аполлон и ещё пятерых парней. Я хочу, чтобы вы окружили здание и снесли его к чертовой матери, но не привлекали к этому внимания. Цербер прищурился. «Ты понял, парень? Справишься?» «Командой семи человек». «Конечно», — спокойно отвечает Вульф. И я тоже киваю. Вульф отходит первым, а я, прежде чем уйти, еще раз смотрю на карту. Здание, на которое указывал нам Цербер, теперь отмечено черным крестиком. Такая метка означает, что это здание уже скоро сотрут с лица земли, и от него останутся лишь руины. «Адские гонщи, которым велели идти с Вульфом, встречают нас вооруженной. Если бы вы спросили у меня их имена, то шесть месяцев назад я бы ответил, что понятия не имею, как их зовут. Нас не было в адских гончих пять лет. Этого времени было достаточно для того, чтобы Цербер набрал новых членов в банду взамен тех, что умерли». Теперь я знаю и имена, и личности. Знаю об их огромной ненависти к Титанам, хотя большинство из них точно так же ненавидели нас, когда мы вернулись в строй. Цербер остался доволен тем, как зарекомендовал себя его сын, и теперь, злорадствуя, хвастается перед Маликом, в какого прекрасного лейтенанта превратился Вульф. А Малик, в свою очередь, Просто качает головой, потому что в Вульфе есть что-то такое, что создает вокруг него хаос. Хаос. Моё сердце сжимается, когда я вспоминаю, что Джейс и моя сестра так называли Кору. Только недавно я обнаружил, что в греческой мифологии Персифона известны не только под своим именем, но и как хаос. Персифона и хаос были взаимосвязаны, а теперь с ними была связана и кора. Мы запасаемся оружием, а Вульф жестом приказывает двум парням взять бомбы, к передним частям которых прикреплены маленькие приемники, сконструированные таким образом, чтобы они включались при одном звонке на нужный номер. Звонок активирует. Я точно не знаю, что. И если честно, я вообще не хочу ничего знать о бомбах. Готовы? спрашивает Вульф. Да, сэр! отвечают они. Я закатываю глаза и слегка киваю. Я, черт возьми, уж точно не буду называть Вульфа сэром. Ладно, пойдем, убьем этого ублюдка. Выдыхает Вульф, скрывая смех.